Глава девятая. Мэгги. Ей пришлось почти силой вытолкать Марго за дверь. Мэгги никогда не видела человека, который настолько не радовался бы тому, что идет на свидание. Сама она могла быть в космосе, в астрале, в монастыре, в коме, и тем не менее каждая ее клеточка знала, когда наступает пятница. Для нее это был самый важный день недели — если, конечно, не приходилось проводить его, приглядывая за чужими детьми. Тот факт, что вечер, проведенный дома, казался ей не менее интересным, чем тот же вечер, проведенный в веселой компании, когда ты посещаешь новые места, пробуешь новые блюда и веселишься на прополую, Маги объяснила вновь приобретенной зрелостью. Хотя, скорее всего, ей просто нравилось находиться в доме Марго. По сравнению с ним, дому Кэт немного не хватало шарма. У Марго она полностью расслаблялась. Дом был таким тихим и спокойным, таким уютным и организованным. Его можно было назвать домом взрослых людей. Все в нем было с размахом, начиная от мягкости подушек и обширной выставки керамических тарелок и кончая желтоватым светом обычных ламп накаливания, которые, как и раньше, висели повсюду. Мэгги и Кэт существовали под безжалостным светом галогеновых ламп, Первый раз, когда она присматривала за Лайлой, Мэгги на несколько мгновений представила себе, что дом принадлежит ей, и бродила как хозяйка, переставляя вещи с места на место. Так что она вовсе не была против вечера, проведенного у Марго. Более того, даже прилегла на кровать, на которой спали супруги, просто чтобы проверить, насколько она удобна. Ей показалось, что она улеглась на матрас из зефира. Марго положила под простыни непуховое одеяло, И теперь, лежа на кровати, Мэгги ощущала себя античным божеством, расположившимся на облаке. Ей было интересно, познала ли Марго это ощущение там же, где и она, в бутике отеля в Нью-Йорке во время недели моды. Когда она сама почувствовала это, у нее реально отвалилась челюсть. С тех пор Мэгги раскрыла множество подобных секретов, которые делали даже самую привилегированную жизнь еще более удобной. Она даже стала записывать их в ежедневник. Яичница, болтунья с чуточкой сливок. Фруктовое жидкое мыло, куда добавлены мелкие семена, которые массируют твои руки, пока ты их моешь. Атласные наволочки, чтобы за ночь не вспушивались волосы. Мэгги понимала, что сам факт записи подобных вещей несколько принижает ее, но ей было важно задокументировать проявление жизни высшего света, чтобы не забыть, когда она лишится их. Мэгги вздохнула. «Собственная колонка — это, конечно, здорово, но отнюдь не значит, что Марго не вернется на свое место и не подвинет ее».